без защиты. Поскольку Аттилла находился в дружеских отношениях как с Гейзерихом, так и с сосанитским шахом Ездегердом II, он хорошо знал о положении имперских войск. Очевидно, существовала тесная координация действий между тремя правителями Аттиллой, Ездегердом и Гейзерихом, которая вылилась в контроль Аттиллой Дунайского театра военных действий. В 441 году гунские кавалерийские эскадроны появились вновь на берегах Дуная. Взяв атакой крепости Сингидун, теперь Белград, и Виминациум, они двинулись на юг через долину реки Мурава и вскоре достигли Наисса, ниша, после чего они повернули на восток по Константинопольской дороге и проникли по дальности фракийского Херсонеса галиполи не встречая какого-либо серьезного сопротивления со стороны римских войск. Гунны, казалось, были готовы штурмовать Константинополь, когда император запросил мира. Аттила согласился на переговоры. Реально город был защищен сильным гарнизоном, для укрепления которого правительство отозвало войска как с Персидского фронта, так и из Сицилии, а также в дополнении наняла банду воинственных анатолийских горцев и савров. Согласно условиям договора, 443 год нашей эры, император согласился выдать дезертиров и выплатить задолженность в Дане, достигавшую 6 тысяч фунтов золота. Кулаковский, том 1, страницы 267-268 В следующем году Аттила отстранил от власти своего брата Бледа и стал высшим правителем гуннских орд от Кавказа до Дуная. Гуннское ханство таким образом стало наиболее могущественным государством своего времени, а двор Аттилы — центром международной политики и интриг. Среди помощников хана были аланы, греки, германцы и римляне. Одним из его секретарей был римский аристократ, посланный к нему Аэцием, а сын Аэция провел некоторое время при дворе Аттилы как заложник. По сообщению Приска, который был секретарем имперского посольства 448 года, «Мы имеем достаточно ясную картину двора Аттилы. Его штаб вырос в настоящий город» защищенный деревянными стенами. Внутри за стенами находились многочисленные деревянные дома, некоторые сооруженные по типу огромного бревенчатого строения, а другие были покрыты резными досками. Дворец самого Атиллы, построенный на холме, был также бревенчатого типа, но очень просторен. Близ дворца его главной жены, и домов его адъютантов находились на некотором расстоянии кладовые и другие вспомогательные сооружения, среди которых была и каменная баня. Во время своего путешествия из Константинополя до штаба Аттилы Приск встретил многих греков, прежде бывших пленными, а теперь наслаждавшихся полной свободой. Они сообщили Приску, что жизнь в царстве Аттилы легче, нежели в Римской империи. Им особенно нравилось отсутствие налогов. В то время как население империи страдало от вымогательств и злоупотреблений сборщиков налогов, Аттила вовсе не собирал налогов со своих подданных. У него не было нужды заботиться о налогах, поскольку казна была всегда полна трофеями войны и византийской данью. Гунская армия была страшной силой. Ее основное звено — как и в случае с другими кочевыми народами, состояло из кавалерии. Как кавалеристы, гунны и их вассалы Аланы не знали себе равных. Но оказывается, что гунны, как позднее монголы, были хорошо осведомлены о военной инженерии. У них были приспособления для проламывания даже сильных каменных стен римских крепостей. Возможно, что гунны первыми ознакомились с осадной техникой в Китае. Также возможно, что после соглашения от Тилы с Яздогардом 440 год последний мог послать ему несколько персидских инженеров.